Глава 34. Настёна всплеснула руками. «Так всё сразу наперекосяк пошло. Ты ампулу в сумке не нашла. Знаешь, сколько раз меня подмывало тебе позвонить и сказать, «Эй, пошарь в кармашке голубой сумочки!» «Этот Дима идиот! Ему было велено тебе в карман курточки ампулу сунуть, а он в редикюль пихнул. Из-за этого всё не так и поехало. Я чуть не умерла от ужаса». «Вижу, ты мечешься по сторонам, глупости творишь, а конкуренты рад стараться. Поговорила ты с Мариной, бац нету ее». Потрепалась с Анжелой, и ту на тот свет чуть не отправили. Затем Костик, Андрей, Виктория Евгеньевна. Запутывал он тебя так. Знал ведь, что шулерский бизнес к этой истории никакого отношения не имеет, но старательно подталкивал тебя на ложный путь. «Ты же могла мне помочь», — возмутилась я. «Не совсем. Прямо позвонить и подсказать нет. Ко мне приставили Мартына, чтобы он следил за тем, не жульничаю ли я. Я не имела права с тобой контактировать, но...» Настёна понизила голос. «И потом, если бы я объяснила по телефону суть дела, ты бы мне поверила?» «Нет, я подумала бы, кто-то шутит. Ты же похищена». «Знаешь, когда мы поняли, что любим друг друга...» «Продолжила Настя. мартин меня один раз отпустил в город». «Чтобы я тебя перехватила и постаралась хоть что-то растолковать. Я переоделась и поехала, но ничего не вышло». «Почему?» «Так за тобой же с камерой ходили. Я издали наблюдала, а момент незаметно встретиться никак не выпадал. Потом ты вроде вошла в квартиру Виктории Евгеньевны. Я уже знала, что старуху задушили. Видела, как ты к ней на скамеечку подсела, а потом побежала к ее дому». «Дальше двери подъезда мужик с камерой идти не мог, боялся, что ты его заметишь. А я спокойно вошла, он на меня и внимания не обратил. Подумал, небось, что одна из жиличек. Я тебя хотела в квартире поймать. Открыла дверь? Как? Я ее заперла изнутри. Вилка, ты про отмычки слышала? Ты умеешь ими пользоваться? Откуда?» Настена раздавила окурок. «Вилка, ну-ка вспомни, кто был моей первой любовью, а?» «Ваня по кличке Косой, его потом, кажется, на зоне убили». «Точно?» – кивнула Настя. «Мне было пятнадцать, ему девятнадцать. Девочка из семьи нищих алкоголиков и вор-домушник. Он по квартирам лазил. Я пару раз с ним ходила. Хорошо не попалась и вовремя поняла, красть нельзя. Но умение двери открывать осталось при мне. Ну да не в этом суть. Я вошла в квартиру, всю обижала, тебя нет. Ну я и ушла». «Побоялась тебя в подъезде искать. Вдруг тип с камерой все же войдет туда. Так встреча и не состоялась. Кстати, куда ты сбежала?» «Я лежала под матрацем и слышала, как ты сказала кому-то нет». Настена захлопала глазами. «Я Мартыну звонила. Мы договорились, что я каждый час объявляюсь. Он-то меня не имел права отпускать». «Ну, я звякнула. Мартын спросил, поговорила?» «Я ответила нет». «А он велел, ду сюда немедленно». На этом весь разговор закончился. «Он что, в поликлинике сидел?» «Кто?» «Мартын». «В какой поликлинике?» «Видишь ли, я взяла трубку и посмотрела последний набранный номер. Он принадлежал медицинскому центру Риян». «Трубку?» «Да». «Какую?» Глупость Настёны стала меня раздражать. «Обычную, телефонную, светло-коричневую. Ты же по ней звонила?» «Нет», — покачала головой Настёна. «У меня свой мобильный». Я растеряно охнула. Действительно, с чего это мне пришло в голову, что черные кроссовки воспользовались аппаратом Виктории Евгеньевны? Поликлиника тут совсем ни при чем. Старушка, небось, сама звонила в регистратуру. Записывалась к доктору. «Еще раз выезжать я побоялась», — закончила Настена. «Поймать могли. Та же Карина явилась бы пораньше к Мартыну, и все». Плакал миллион баксов. Впрочем, хозяин Мартыну доверял — «Он же не предполагал, что у нас любовь закрутится!» «Значит, ты по правилам игры могла мне помочь, но не сумела!» Настя кивнула. «Да, сама с тобой встречаться я права не имела, но косвенно подсказать!» «Отчего же ты этим не воспользовалась?» «Понимаешь, ничего на ум не пришло!» «А конкурент всех убивал, чтобы лошадь не добежала?» «Ну...» — тихо сказала Чердынцева. «Он решил, что это лучший способ обыграть меня!» «Я, наверное, не очень сообразительно, растерялась, зато очень правильно выбрала лошадь, то есть тебя. Ты принесла мне миллионы счастья. Мы с Мартыном поженимся, продадим мой бизнес и уедем жить за границу». «Тебя не обманут, конкурент отдаст деньги». «Конечно, это же игра, есть правила, их соблюдают». Я засмеялась. «Ты заставила меня дико нервничать, надо бы разозлиться, да я не могу». «Знаешь, я рада, что сумела принести тебе столько денег, хотя крайне бессовестно было втягивать меня в эту историю. Моментами мне было так страшно». «Ладно, но какие актёры?» «Кто?» «Да все. Дима, Марина, Андрей, Анджела, Костя, Виктория Евгеньевна. Они не актёры», — пробормотала Настя. «Вау, просто таланты. Им надо бы в кино играть». Настёна отвернулась к окну... И глухо спросила. «Почему?» «Как же! Они так здорово изображали трупы! Так натурально! В особенности Дима! Я ведь поверила, что их убили! Да и кто бы засомневался, вид был жуткий! У Димы в квартире еще и отвратительно пахло! Наверное, пару кусков гнилого мяса для пущей убедительности в шкаф засунул! Ну, Вероника, гениальный сценарий! Это я тебе как автор детективных романов говорю!» А чем должно было все закончиться? Настя начала кашлять, она давилась, наверное, минут пять. Потом еле слышно сказала. «Но «Ну, если бы ты правильно пошла по следу, то в конце концов принесла бы ампулу в кафе и отдала Мартыну. В Москве есть трактир у Мартына. Мы думали, ты догадаешься». «И что, теперь тебе не дадут денег?» – насторожилась я. «Дадут», – успокоила меня Настя. «Предметом пари было не место передачи ампулы, а то, сумеешь ли ты выручить меня, то есть обнаружить ртуть и отдать ее Мартыну. А где это произойдет? Просто никто и предположить не мог, что ты явишься сюда». Я довольно засмеялась. «Видишь, какая я находчивая!» Настя кивнула. «Да, здорово вышло!» И дядька с камерой меня не узнал. но ну, не думаю». Но он меня не остановил. Чердынцева нахмурилась. Он не имел права тебе мешать. Это всего лишь оператор. Бессловесный придаток к записывающему агрегату. Вот почему Карина тебя не опознала, непонятно. Честно говоря, грим твой хреновый. Просто дешевый маскарад. Впрочем, Карина вчера жаловалась, что потеряла линзы. Она без них плохо видит. Кстати, на все время игры тебе была дарована полнейшая безопасность. С тобой всю неделю, пока длилась игра, ничего плохого случиться не могло. «Конкурент мог убирать всех остальных, но не лошадь. Она неприкосновенна. Ей нельзя причинить во время игры вред». Я перевела дух. «Ну и ну!» «И это не первая пари, организованная Вероникой?» «Нет». «И как она только не боится?» «Чего?» «Ну, представь, я уже после окончания всего захожу к ней в салон, подстричься хочу, и вижу там вполне живых Диму и Марину. Вот прикол». Неужели ни разу такой ситуации не возникло? Актеры-то эти, небось, ни в одном спектакле участвовали. Настена отвернулась, помолчала, потом резко сказала. «Пойду собираться, посиди тут. Я возьму сумочку и домой поедем». «Хорошо», — кивнула я. Настена выскользнула из комнаты, я осталась в кресле. «Игра, надо же! Интересно, как вели себя другие лошади, узнав правду?» «Кое-кто может в такой ситуации и вспылить...» «Начать драться?» «Честно говоря, мне тоже не очень нравится приключение, в которое меня втянула безголовая авантюристка Чердынцева. Одно хорошо — страшных убийств не было, все живы и здоровы». Потом мысли потекли в другом направлении. «Тут есть туалет, а?» Промучившись несколько минут, я вышла в коридор и стала искать сортир. Дом словно вымер, хоть он был небольшим, никаких звуков не слышалось». Я поднялась на второй этаж и с радостью увидела маленькую дверь, украшенную табличкой с изображением писающего мальчика. Едва я устроилась на сиденье, как откуда-то прозвучал голос Насти. «Она дура!» Я вздрогнула и подняла голову. У потолка в стене виднелось окошко вентиляции. «Чердынцево сейчас находится в соседнем помещении, а здесь все слышно». «Она дура!» — повторила Настя. «И считает произошедшее спектаклем. Полагает, что все живы». «Милая», — перебил ее Мартын, «я понимаю, твои мучения, все-таки она твоя подруга, но ты знаешь правила». «Это все Карина», — в сердцах воскликнула Настя. «Кабы не она, Виола пришла бы навстречу в другое место, и ее бы потом спокойно убрали, как всех лошадей. А что теперь?» «Не переживай», — ласково сказал Мартын. «И сейчас уберут». Мы уедем, а с ней разберутся. Тот, кто должен решить эту проблему, уже в пути. Мы дождёмся его, сдадим эту идиотку и всё. Кстати, где она? В гостиной. Дверь заперта? Нет. Ай-яй-яй, немедленно закрой её. Она никуда не денется, ответила Настя. Говорю же, она дура, считает произошедшее спектаклем. Оно и к лучшему, заявил Мартын. Зачем лошади знать правду? Ее задачей было принести нам миллион. Зря ты ей суть дела рассказывала. «Все-таки я умница», — заявила Настя. Ведь долго колебалась, кого выбрать, а потом сообразила Виолу. Она полнейшая кретинка, но упертая и абсолютно не умеет мыслить логически. Там, где другой будет размышлять и поостережется действовать, это попрет напролом И что? Вот они, денежки. А то, что я ей рассказала, ну, мне так захотелось. «Вилка очень любопытна. Пусть знает, как было дело. Тем более, что ее...» «Кстати, Мартын, можно тебя попросить?» «О чем, дорогая?» «Мне не хочется, чтобы ей делали больно. Все-таки близкая подруга. Можно убить Вилку под наркозом?» Мартын противно рассмеялся. «С ума сойти! Убийство под анестезией! Настюша, ты неподражаема!» «Не хочу, чтобы Виолу задушили, как всех!» «Нет, конечно, милая, не беспокойся!» «Ей просто сделают укол, и она тихо заснёт. Выигравшая лошадь заслуживает награды. Твоя подружка даже не поймёт, в чём дело». «Бедная вилка!» — всхлипнула Чердынцева. «Ну-ну, успокойся. Думай о миллионе, о красивом доме в Майами. А Виола — да ерунда. Кому она нужна? Ты же сама рассказывала, детей у неё нет, никто и не расстроится. Главное, ребят не обижать, сиротами не делать». «Да...» Мгновенно согласилась Настя. «Ты, как всегда, прав. Мы купим дом, а вилка и впрямь никому не нужна. Пустое место!» Послышался звук поцелуя и голос Мартына. «Надо все же запереть двери. Окна ей не открыть, там фиксаторы. А вот вход вдруг удерет». «Подожди 10 минут. Иди сюда». «Но никуда она не денется. Сидит спокойно, ждет меня. Говорю же, она считает все шуткой». «Ну, милый, обними меня!» «Ах, вот так!» Из окошка донесли шорохи, скрип. Я сползла с унитаза и на ватных ногах, очень осторожно, почти не дыша, двинулась вниз. В голове бились ужасные мысли, но я загнала их подальше. Я хорошо понимала, что если сейчас не удеру, мне будет очень-очень плохо. «Боже, какая я дура!» «Олег совершенно прав!» «Мне следует сидеть дома и...» и никогда не браться за написание криминальных романов. Но с чего я решила, будто все убийства – инсценировка? С какой стати это взгрело в мою глупую голову? Ну скажите на милость, от чего не пораскинула мозгами? Ведь в квартире у Димы стоял отвратительный запах, а я решила, что он для вящей убедительности сунул в шкаф кусок гнилого мяса. Кретинка, я же вызвала милицию. Отчего они-то приняли Диму за труп? «Ответ один. Потому что он им был». «А Мариночка?» «Ее скрюченное тело видели все работники салона парикмахерской». «И что, они все в сговоре?» «Ой-ой, ну и глупа же я!» «Есть только одно объяснение моей крайней безголовости. Мысль об инсценировке пришла мне в голову при виде живой и абсолютно невредимой Настены Чердынцевой. Я так обрадовалась, что совершенно ошалела. «Их всех убили!» «Всех! А сейчас придет конец и мне!» Осторожно приоткрыв дверь, я подавила стон. У ворот прохаживался бугай, тот самый, что приволок меня в гостиную. Не успела я решить, что мне делать, как послышалась стрель. У толстяка заработал мобильный. «Ого!» — ответил он. «Ща гляну!» С этими словами он быстро пошел в дом, я пулей вылетела во двор, в два прыжка преодолела пространство до забора и рину в расположенный у самого участка лес. Никогда в жизни я не бегала с такой скоростью. у меня словно выросли крылья, еле царапали меня лапами, какие-то непонятные растения хлестали по лицу, ветви цеплялись за слишком широкую рубашку, но я ломилась сквозь становящийся все более густым лес с тупым упорством танка т-34. В конце концов деревья обступили меня столь тесно, что пришлось перейти на шаг. Вокруг было темно, я натыкалась на стволы, трясясь от ужаса. Надеюсь, в подмосковных лесах не водятся медведи и волки, иначе никто никогда не узнает, где сгинула несчастная Виола Тараканова. Внезапный резкий звонок чуть не лишил меня ума. Заорав от ужаса, я споткнулась о камень, упала, попыталась встать, рухнула снова, потом поняла — звон несется из кармана. Трясущимися руками я вытащила мобильный. «Пуся!» – долетел до меня голос Фёдора. «Ты где? Имей в виду!» Но я не дала ему закончить фразу. «Господи, ну почему я забыла про сотовый?» «Феденька, милый, любимый!» «Лапа ты заболела? Ты где?» «В лесу!» – заорала я, снова падая на землю. «Каком?» «Не знаю! За мной гонятся бандиты, хотят убить!» «Ты пьяная?» «Да нет!» «Надеюсь, не читаешь сейчас вслух очередную главу из своего нового романа?» «Спаси меня, Феденька! Любимый, помоги!» «Спокойно, Арина, я все понял. Коли я любимый — дело серьезно!» Властный голос Федора подействовал на меня отрезвляюще. Я захлебнулась рыданиями. «Ты где? Отвечай вразумительно!» — потребовал пиарщик. «Не знаю». «Подумай!» «Лес совершенно непроходимый. Район Минского шоссе». «В районе 24 четвертого километра или около того?» «Значит так, стой на месте и жди звонка!» Я уставилась на замолчавший мобильный «Господи, дожить да бы до утра, а вось при свете дня я соображу, куда двигаться!» «И еще я очень надеюсь, что вызванный киллер не обнаружит моих следов!» «Ну почему я не ходила в секцию спортивного ориентирования?» «Я даже не знаю, где север, а где юг!» «Впрочем, вроде надо посмотреть, с какой стороны на деревьях растет мох. А сильно мне это поможет. Вот если бы сейчас тут встретилась пальма, я бы сразу сообразила, что прибежала в Африку». Вновь накатили рыдания. «Ох, бедная я, бедная!» В руке запрыгал сотовый, незнакомый женский голос сказал. «Добрый вечер. Вы кто?» «Служба спасения. Не выключайте телефон. Попробуем вас запеленговать». «Поняли? Не разъединяйтесь!» «Да». «Отлично!» В трубке образовалась тишина, прерываемая лишь легким потрескиванием. Я молча стояла, привалившись к дереву. Наверное, так ощущал себя космонавт, ступивший первым на Луну. Вокруг вообще никого на многие сотни тысяч километров. Впрочем, на спутнике Земли не растут ели. «Вы меня слышите?» – ожил телефон. «Да». «Если повернете на юг...» то в двух километрах будет деревня Найкино. Можете двигаться в этом направлении? Поисковый отряд пойдет по пелингу вам навстречу. Я не знаю, где юг. Это напротив севера. Она что, издевается надо мной? И север не найду. Минуточку. Снова послышался треск, потом диспетчер сказала. Сейчас налево и ступайте прямо. У вас батарейка не садится? Я без батарейки. Да? Как же тогда... Удивилась она. «Просто ногами иду!» – раздался тихий смешок. Я имела в виду телефон. «Он не разрядится?» «Нет, не должен. На ночь я его в сеть втыкала и днем практически не пользовалась». «Отлично, значит, идите, а я буду вас корректировать. Я Татьяна». «Что?» «Меня зовут Татьяна». «Виола». «Очень приятно, возьмите левей». Я пошла сквозь темный страшный лес, Судорожно прижимая к уху мобильный, из которого лился нежный голос Тани. Она болтала без умолку. Через десять минут я знала про нее все. Живет с мужем и собакой, любит молочный коктейль и детективы, хочет стать актрисой. Иногда Таня спрашивала «Ну, не страшно, я тут». Порой приказывала «Правее возьмите, уклоняйтесь от направления». Я повиновалась ей, словно радиоуправляемая игрушка, вознося молитвы за того великого человека, который изобрел мобильный телефон. Даже мысль о том, какой счет выставит компания мобильной связи за безумно длинный разговор, меня не огорчала. Внезапно впереди появился просвет. Я выбралась на опушку, впереди виднелось несколько избушек с темными окнами. «Это Найкова», — сказала Таня. «Теперь стойте на месте, наши уже совсем рядом». Я замерла, чувствуя, как под рубашку внезапно пробрался холод. Время тянулось мучительно долго. Оно, похоже, остановилось. Сначала я просто маячила на опушке, потом села на сгнивший пень. Таня давно отключилась, она вывела меня на нужное место и занялась другим человеком. Спасателей не было. Вдруг мобильный снова ожил. Я радостно воскликнула. «Танюша, ваши еще не подъехали!» Но вместо голоса диспетчера я услышала Сопрано Чердынцевой. «Вилка, ты куда же подевалась? Нам домой отправляться пора! Эй, ты где?» В полном ужасе я выключила телефон, зашвырнула его как можно дальше в лес и понеслась в деревню. «О, господи! Если меня сумели запеленговать спасатели, то это легко сделает и убийца!» Я побежала по узкой улочке между спокойно спящими избушками и... И внезапно мне в глаза ударил луч света. Не зная, что делать, я хотела уже броситься в первый попавшийся двор, начать колотить в дверь, орать «Помогите!». Но тут в поле зрения появился мужчина в оранжевой куртке с надписью «Спасатель». Рыдая от счастья, я кинулась ему на шею.